Элизабет Джейн Говард. Хроника семьи Казалет. «Смятение». Книга третья. Роман. Перевод с английского Владимира Мисюченко. Москва. Издательство «Эксмо». 2019 год. Категория 16+. Аннотация. 1942 год. Война набирает обороты, а хаос вокруг становится привычным. Казалеты разделены. кто-то в Лондоне под постоянной угрозой воздушных атак, кто-то в Суссексе, родовом поместье, где переживает трудное время. Каждый ищет силы для выживания и пытается разобраться в собственной жизни. Даже во время войны люди влюбляются, разочаровываются и ищут себя. Смятение охватывает каждого из казолетов. В такое неспокойное время поддержка семьи необходима особенно остро.